Сафонов остался один на поле брани. Собаки были далеко. Он взял под руку капильмистершу. Оркестр заиграл церемониальный марш и двинулся, сопровождая господина до дверей спальни. Здесь двери закрылись, и что заиграл оркестр при закрытых дверях, мне неизвестно. Архирей же бежал по улице села до дома протопопа. Ночью спал крепко и не вскрикивал был По тру послан был к Сафонову нарочный за архиерейским жезлом, которого вчера захватить не успели. Посланый, возвратившись в Данёж, что хозяин встретился с ним нечайно в дверях зала. Был одеться Сафонов в рубашку, туфли, и больше на нём ничего не было. Прочёсываясь, спросил Сафонов о здоровье архиерея и узнав, что преосвященный отъезжает, завопил: Ах, я думал, он будет у меня обедать. Карету, штаны, мыться, гнать. Архирей желает, чтобы за ним гналис, выехал как можно скорее. В дороге, в Флеваринской, увидев шипы на горизонте, приказал бить лошадей нещадно. С громом летела архирейская карета через деревни, мелькали деревни. Галки взлетали с деревьев, как брызги с дороги. Но сафоновские лошади настигали Архиерей в деревне Сафонов тут. Архиерей в крестьянскую избу, Сафонов во дворе, просится, уверяет, что при нём нет ни капельмейстера, ни капельмейстерши, ни собак, и что будет он гнаться как тень за телом. Будучи допущен, Сафонов встал на колени и закрыл лицо платком, дабы показать, что прощенье и слёзное. Во время всего рыдания внести на было корзина с вином, на что архирей сказал: "Говорил, открой погребец. Начали мирный трактат поливать. Пили, пили, побронились. Сафонов закричал собак, но никто не испугался, собак не было. Уехали. Через месяца два узнали, Сафонов опился и умер. Архиерей, не будучи нравом мстительного, приехал покойника хоронить. Пел над ним со всем хором и говорил речь, и получил за это от родственников великую плату, потому что Преосвященный отпустил покойнику все грехи. Опять приехали в Петропавловский Глуховский монастырь к веселому греку Анатолию Мелесу. Ночь была летняя, легкая, кричали лягушки, В дальнем не монастырском лесу кричала выпь. Пили, пили, стреляли из пушек, а потом решили звонить в оставшиеся колокола. Гавриил, любя колокольный звон, залез на колокольню и звонил с перчями и бил по колоколам палками. А колокола были знамениты, отлил их святой Дмитрий Ростовский, большой любитель колокольного звона, а также конь. Кричала выпь Орали лягушки со звоном из колоколами, пел Анатолий Милес по-гречески, по-французски пел Кирилл Флоренский, а Добрынин позванивал на колоколах. И в этот момент приехала комиссия Святейшего Синода. А был донос, что Анатолий любит полить из пушек, никогда не одевается, всегда ходит босиком и заключает монахов в тюрьму безвинно. Приехал Лубинского монастыря архимандрит Паисий, Густинского монастыря игумен Иосиф, и привезли с собой запасного игумена. Анатолий в один миг протрезвелся, перестал полить, обулся в сапоги, умылся, пожевал смолы алоэ, которые возвращают в спьянстве разум и odbивают запах, оделся в рясу, покрылся клубочком. Нарисил по ногею и намотал на руку янтарные чётки. А был Анатолий человек мудрый и красноречивый. Придя к архиерею, повалился он ему в ноги и воскликнул: Наставниче, спаси меня, погибаю. Архимандрит же отвствовал: Дурак, пошто усомнился в силе? Меня судят за взятки, за грабежи церковные, за девок, да я не рабею. И вместе написавшие ответы и взявшие с собою Анатолия, поехали в Глухов, пункты сдали коллежскому советнику Козельскому. Увидев Анатолия Милеса в благолепном виде, обутого, расчёсанного, Козельский сказал: "Ах, ваше преосвященство, как вам пристало этот